глава 13 драконеша Увидев на пороге темную мрачную фигуру хозяина дома, я взвизгиваю, подпрыгиваю на месте. Одновременно со мной подпрыгивает и заливается злобным лайм мой маленький защитник. Он пытается спрыгнуть с кровати. Неудачно, потому что в очередной раз становится прямо на свой защитный ошейник. Мы с Антоном синхронно переводим взгляды друг с друга на мелкую жопку Жорика, дергающуюся над ошейником. Песик сучит лапками, извивается, пытаясь выскользнуть из своей темницы не перестает заливаться бешеным злобным лайм. Вот ведь несгибаемая натура. Настоящий борец. я в с зачетными попытками Жорика выбраться на свободу, а затем слышу выдох и следом громкий хохот хозяина дома. «Не, но такое даже захочешь, не придумаешь!» Антон смотрит на пимпочку хвоста на тощи задницы Жорика, качает головой. «Это же ходячий пиздец, а не псина!» Жорик, услышав голос ненавистного врага, удваивает усилия по вытаскиванию себя, любимого и спатовой ситуации, от натуги уже хрипит, его хрип внутри ошейника звучит одновременно устрашающе и смешно. «Чего стоишь, драконяша?» — приводит на меня взгляд Антон. «Спасай своего боевого таракана, а то задохнется же там от злости». Охнув и забив на вопрос, почему это я, драконяша, спохватываюсь и кидаю спасать своего маленького защитника. Поднимаю его, и Жорик тут же разворачивает голову с выпученными глазками и оскаленной пастью в сторону наибол ответного противника и задыхая слайд. Маленькое тельце бьется в моих руках, а боевой пыл, кажется, еще сильнее становится. Тихо, Жорик, тихо! Пытаюсь утешить и угомонить песика, глажу его, прижимаю к себе и стараюсь не обращать внимания на внимательный взгляд хозяина дома и не думать, каким образом он проник сюда, минуя задвижку. И что ему надо? После всего произошедшего вариантов может быть масса, и все как один пугающий. «Ты ему прививки делала, кстати?» подает голос Антон. От бешенства. А то как бы не пришлось мне еще и уколы в жопу ставить из-за этого засранца. Нет. Пстительно улыбаясь, отвечаю я. Он маленький еще для этого. А вот вам надо бы курс сделать для профилактики. Бля... Расстроенный бормочет Антон. Тупая псина так и знал, что одни проблемы от него будут. Я, бляк, коню точно счет подгоню, что до конца жизни не расплатится. Какой вы мелочный, шепчу я, прежде чем успеваю подумать, и Антон тут же переводит на меня изумительный взгляд. И я замираю, понимая, что ляпнула не то, что нужно. Он меня теперь не целовать будет, а убивать. По крайней мере, стремительно темнеющие от гнева глаза напрямую на это указывают. Тебе бы, тупая ты, дракоша, рот занять чем-нибудь. Все же выйдя из тупора, гневается Антон. Я, бляха, даже знаю, чем. И пока у меня в голове формируется несколько вопросов, первый из которых «Почему опять дракоша?» и второй, самый основной, он реально говорит сейчас о том, о чем я думаю или это я... Такая испорченная. Антон опять шагает ко мне. Я, уже наученная горьким опытом, отпрыгиваю от него метра на два, как-то разом оказываясь за кроватью. Жорик, только-только успокоившийся, опять заливается истерическим лаем, причем ощущается, что песик устал, потому что его голос уже ощутимо подхрипывает. Антон останавливается, моргает изумленно, словно только сейчас понимает, что шагал в мою сторону. И досадливо, скривившись, отворачивается. Черт! Ладно. Голос его звучит глухо, как будто слова приходится выдавливать из себя с трудом. Я стою, прижимая к себе беснующегося журика и настороженно смотрю на Антона, любой гадости ожидая и стараясь заранее подготовиться. Дракош. Боги, да почему дракоша? Ты меня прости. Вот такого я точно не ожидаю. извиняется Мой холодный монстр-хозяин извиняется. Это что, где сдохла? Антон между тем продолжает, все так же не глядя на меня, словно ему смотреть больно в мою сторону. Я, когда ты сказала про книгу, разозлился. Немного. Ничего себе немного! А что же бывает, когда много злится? Я не хотел тебя напугать и целовать тоже не хотел. А вот тут обидно было. А почему не хотел? Вопрос у меня вырывается сам собой. Опять. Мимо мозга, так сказать, пролетает. И сразу в рот. Антон снова вскидывает на меня изумленный взгляд, поднимает брови всем своим видом, символизируя не мой вопрос. Ты дура? И тут же, приходя к своему обычному выражению лица, должно быть на вопрос получен утвердительный ответ. Не знаю. Усмехается он, затем окидывает меня очень говорящим взглядом. А должен хотеть. Ой, прости, пожалуйста тушусь. Я. «Нет, конечно, но просто ты так напал. Зачем?» «Просто, ну, считай, помрачение нашло». Антон пожимает плечами и отводит взгляд. «Бывает». Неопределенно соглашаюсь я, кивая неизвестно чему. «Ну?» Через пару секунд, помявшись, говорит Антон. «Чего? Мир?» «Мир». Улыбаюсь я, поглаживаю уже угомонившегося Жорика по маленькой голове. Песик, утомившись от слишком активной защиты своей хозяйки, устало прикрывает глазки. «Только вы мне позволите вам помочь с рукописями?» Спохватываюсь я, желая хоть что-то выторговать из сложившейся ситуации, а то я страна пострадавшая. Это меня тут без спроса хватали, мяли, целовали, пугали. Черт! Морщится Антон, но затем вздыхает обрегченно. «Ладно, завтра с утра начнем, и смотри, если мне что-то не понравится, отлично!» Я радостно улыбаюсь, заслужив еще один изумленно-непонимающий взгляд хозяина дома. да «До завтра тогда!» «Ага». Он усмехается непонятно чему, потом кивнув, выходит из комнаты. А я на эмоциях, поцеловав Жорика в мокрый носик и определив его на кресло, плюхаюсь на кровать, раскидываю руки, смотрю в потолок. Вздыхаю, машинально трогаю натертые губы. Он хорошо целуется, и красивый такой. Даже как-то жаль что ж